Отель ими был забронирован еще перед вылетом, и переживать на сей счет было просто совершенно глупо, в связи с чем, в самом деле, можно было сразу же перейти к основной цели поездки, чтобы потом, перед возвращением домой, была пара дней позагорать и искупаться в море. Неужели ты полагаешь, что он во всем сразу же признается, в машине поинтересовался у Дайны Гога? Вообще, идея сгонять на Лангкаве и пообщаться со Стасом Григорьевым принадлежала именно ей так ничего не рассказал, и при этом ты считаешь, что Стас сразу же во всем признается. Но ведь не окончательный же идиот он в самом деле». «Посмотрим», — равнодушно заметила на это Дайна, «иногда очень многие совершенно очевидные вещи становятся ясны без каких-либо дополнительных слов или объяснений, что называется на месте». Гога на это только скептически хмыкнул, хотя и возражать как-то особо против этого тоже не стал. «И если выяснится, что Стас все же причастен к смерти Макса, что с ним будет?» – спросила Дайна. «Не знаю», – пожал плечами Гога и усмехнулся. «Скорее всего, он просто не хотел продолжать разговор на эту тему. Это уже старик Грымов будет решать. Знаю только одно, что сейчас ему важно найти и покарать киллера, который все это осуществил».